Глава 5. Весеннее солнце взошло рано. Небо было чистое, безоблачное, длинные тени легли на долину. В это время года солнце поднималось над красными вершинами Тавра и освещало величественный бульвар, ведущий в сердце города. Там кольцевая дорога опоясывала цитадель. От нее отходили еще три широкие древние дороги, проложенные в точности по направлениям сторон света. Когда рассвело... Муэдзин с минарета, расположенной в восточной части города мечети, заунывно запел, призывая верующих к утренней молитве. Такое происходило ежедневно, с тех пор, как город был завоеван в VII веке арабами. Первая группа приехавших на автобусе туристов собралась у опущенной решетки ворот цитадели. Туристы выглядели не особо довольными. Ранний подъем и съеденный в торопях завтрак давали о себе знать — Люди стояли, невольно позевывая, и ждали, когда начнется экскурсия. Призывы Муэдзина смолкли, и туристы услышали странное песнопение на древнем, почти забытом языке. Звуки неслись по улочкам древнего города, проникая даже за тяжелые деревянные ворота. Звуки священного песнопения раздражали людей, воскрешая в душах призраки фобий. Глаза туристов округлялись от неприятного удивления Люди зябко кутались в пальто и кофты, стараясь согреть страдающую от утреннего холода бренную плоть. Казалось, это гигантский пчелиный улей проснулся в чреве земли, или большой корабль, потерпев крушение, с бульканьем идет ко дну. Люди нервно переглядывались, но песнопение набирало мощь. Сотни мужских голосов произносили священные слова незнакомого гимна, включались... Электромоторы, спрятанные в камне, чтобы не разрушать очарование древности, стальные кабели натягивались, и, вздрогнув, огромная решетка начинала подниматься. Люди испуганно отшатывались от ворот. Жужжание моторов заглушало песнопение. Волшебство рассеивалось, и когда подъем решетки оканчивался, и она с лязгом становилась на место, люди с легкой душой устремлялись ко входу. В пугающей тишине армия туристов медленно взбиралась по узким улочкам к старейшей в мире крепости. Люди шли по запутанному лабиринту, мощенных булыжником улиц, мимо минеральных источников и бань, в которых жители долины лечили своих вори целебной водой, задолго до того, как римляне научились у них строить бани. Туристы направлялись дальше, мимо бывших кузниц и оружейных мастерских, превращенных теперь в рестораны и сувенирные магазины, Там торговали имитациями Грааля, бутылочками с целебной минеральной водой и святыми распятиями. Наконец, туристы добирались до главной площади, на которой стояла впечатляющих размеров церковь. Это было единственное здание, в которое разрешалось входить. Некоторые из полусонных туристов останавливались перед церковью и, бросив взгляд на ее фасад, начинали жаловаться гидам, что на самом деле она выглядит совсем иначе, чем на фотографии в путеводителе. Затем они входили в стоящие в дальнем углу площади каменные ворота, имевшие очень внушительный вид. Сделав последний поворот, люди оказывались в тупике. Перед ними вздымалась серая каменная громада. Присмотревшись, можно было разглядеть остатки древних оборонительных сооружений, зубчатых стен и бойниц. Некоторые из прежних бойниц были застеклены и сверкали на солнце, словно драгоценные камни.